Глава 14 Название корабля я так и не увидел, что меня очень сильно поразило. Судно с убранными парусами идет по инерции, направляемое большими метров шести шестами, стоящими по бортам шхуной матросами. Очень ловко подрулили к причалу. Тут в самом устье река наибольшая по ширине около 15 метров. Дно в речке каменистое, вода довольно прозрачная и хорошо видно дно. Это уже потом, когда шахты и заводы нарушат подземный ток воды. Многие речки поменяют русло, а другие превратятся в болотные стоки. Сейчас же глубина метра три, максимум четыре, да и то вряд ли. Течение не сильное, но есть. Дальше река сужалась и немного мелела. Меня сразу насторожило уверенное поведение капитана корабля. Говорила или о большой практике и выучке команды, или то, что судно тут уже не раз швартовалось. Наши. Хотя где тут свои, где чужие, сразу и не разберешь. Казак ловко закрепил сначала один конец носа, а потом второй с кормы. «Принимай гостей!» — раздалось судно. Поставили маленькие сходни. Вот это неожиданность. Я тут штурмовать корабль готовлюсь, а тут каких-то гостей привезли. «Давай — Давай! — кричу я и машу рукой. На причал сошло трое. Если судить по одежде, то господин и двое его слуг больше похожих на солдат. Моряки стали передавать их вещи, составляющие несколько саквояжей чемоданов расположенных на палубе. По моему кивку казак принялся помогать приезжим. «Добрый день, господа! Позвольте представиться! Доктор Джозеф Белл из Эдинбурга!» Подошел к нам высокий жилистый человек с темными волосами, внимательными глазами и худыми плечами. Это придавало ему еще и визуальную высоту роста, Двигался он резко и нескладно, голос резкий и скрипучий, как у несмазанной телеги. По-русски говорил достаточно хорошо, но сразу чувствовался иностранный акцент. В руках держал большой коричневый саквояж. «Добрый день!» – чуть склонил голову я. «Господин Мордвинов с девушками ждут вас в доме. Прошу!» Показываю я рукой. Мне в который раз приходится все менять на ходу. Как же меня все это достало? И чего мне в туле не сиделось? Англичанин насторожился, смотрит на меня недоверчиво. Но и деваться ему уже некуда. «Мне защиту и безопасность гарантировал губернатор-князь Захар Семенович Херхулидзев. У меня есть мандат». Проскрипел Джозеф, еле выговаривая слова и явно волнуясь, при этом сверяясь с блокнотом, который достал из кармана. «Значит, ответ я провалил. Дальше будет труднее». «Не беспокойтесь. Сделайте то, зачем приехали, и поедете обратно. Трофим, проводи!» А сам подмигиваю ему. Англичанин не двигается с места. Опытный гад. «Господин капитан, я возвращаюсь в Керч», — произносит доктор довольно громко стоящему на палубе офицеру на английском. Его слуги тоже перестали сгружать вещи и застыли статуями. А казак молодец, не зря его хвалил Щерба. Сразу отошел за спины к самому судну. Ему так и стрелять лучше, и спрятаться за бортом хоть немного можно. «С английским у меня лучше, чем с французским, поэтому я его понимаю». «Что случилось, мистер Белл?» Подходит к нам молодой человек моего возраста в темной синей форме с кругляшками на погонах. «Месье?» — обращается ко мне. «Капитан, мы же в России. Перейдите на русский язык». Перевел взгляд на него, но не выпускаю англичанина из вида. Сам перемещаюсь за спину Качукова и вытаскиваю у него пистолет. Он в это время пытается что-то мычать, но я тут же упираю ствол ему в спину. Это все не осталось незамеченным для офицера, и он очень удивлен. Также он видит, что у нас довольно много пистолетов, а на палубе его команда уже расслабилась и отошла от орудий не обращая на нас никакого внимания. Все стали заниматься своими делами. — Лейтенант Антон Никитич Скоробогатов! С кем имею честь, господа? Чуть поморщился офицер. — Опа! А не будущий ли это знаменитый капитан Флоры? — Пойдемте, лейтенант, на берег. Там и поговорим. — Приглашаю я. — А в чем, собственно, дело? Не двигается с места лейтенант. — Капитан, я хочу вернуться в Керч. Князь обещал мне защиту. Вы обязаны меня защитить. Влез в наш разговор англичанин. — А я вас приглашаю в дом. Вы же за этим приехали. Невинно улыбаюсь. — Ничего не понимаю. Изумлен Скоробогатов. — Я никуда не пойду, — паникует англичанин. — Не заставляйте меня стрелять в вас, — смотрю на лейтенанта. «Ваши люди вам не помогут, а вот мои, если что, их просто перестреляют». «Так что тут происходит?» — опешил капитан Шхуны. «Все очень просто. Вы привезли английского шпиона. Если вы будете мне мешать, я вас просто убью». Произношу угрозу серьезным голосом. «Что вы несете? Какой английский шпион?» — Это гость самого князя Херхиулидзева, выпалил лейтенант. — Лейтенант, я офицер третьего жандармского отделения. По приказу его величества ловлю английского шпиона, виновного в покушении на царя. И улыбаюсь ему, а сам еще сильнее жму стволом в спину Качукову. А вот это уже серьезное обвинение. Тут можно и на каторгу угодить. Невзирая на чины и звания. «А вы в этом уверены?» Несколько потерял лоск Скоробогатов. «Вот пойдемте и разберемся. Доктор, скажите, чтобы ваши люди не делали глупости, иначе ни вы, ни они легкой смертью не умрут». Угрожаю англичанину. «Вы варвары! Я буду жаловаться!» Выдохнул англичанин, при этом стал сильнее заикаться. Лейтенант вообще растерялся. Видать, в такой ситуации ему еще ни разу доводиться не приходилось. Хотя, если честно, и мне тоже. Меня и мое поведение опять спасают просмотренные боевики 21 века. Опять тут сказалась глупость нашего командования, которая выручила меня. С 1810 года подразделения морских солдат, входившие в состав флота с Петровских времен, передали армии. Стрелковые и абордажные партии с этого времени в случае необходимости формировались из матросов. На кораблях на случай десанта хранилось по одному-два легких орудия на армейских станках, чаще всего горные единороги. Возможно, они и подстраховали бы лейтенанта. Все-таки это была их прямая обязанность. А сейчас, в случае вооруженного столкновения, реальную помощь ему его подчиненные вряд ли окажут. «Хорошо. Идемте», — выдохнул лейтенант. «Молодец, не трус». Мы всей гурьбой потопали к дому. Зайдя во двор англичанина и его слуг, тут же связали. «Снять всю одежду и переодеть в польские платья, потом закатать в ковры. Глаза завязать!» — отдаю распоряжение старшему Ремезу. «Он знает, что я на него сердит, так что, надеюсь, все исполнит правильно. Хотя я потом и проверю. Английские агенты еще те хитрецы. Надо отдать им должное». Скоробогатов на такое мое распоряжение вообще не растерялся. Тем более я тут же сунул ему свой мандат прочитать. «Это какое-то варварство! Так же нельзя! Цивилизованные люди так не поступают!» Пытался протестовать он упавшим голосом. «А кто сказал, что я цивилизованный? Мне плевать на вашу любимую Европу, европейцев и всех остальных!» кроме граждан нашей империи. И своих людей, независимо от сословия, я оценю намного больше. И разных случайных и неслучайных смертей я не потерплю». Смотрю прямо в глаза Антону Никитичу, давая неожиданный для него ответ. За моей спиной одобрительно зашумели казаки. «Мало того...» Эти хорошие господа хотят оторвать от нас с таким трудом и кровью завоеванный Кавказ. Создать там рабовладельческую Черкесию. Вы знаете, что они от четырех до пяти тысяч невольников в год вывозят на рабовладельческие рынки Турции? А вот это я уже помню из истории. Жандарм, но что я скажу князю? Кривился Скоробогатов, хотя его явно и ошеломили такие цифры. Так и скажете, что его гость арестован командиром специального отряда жандармерии. А теперь скажите, что потом вы должны делать с англичанином? напираю на него. Отвести его на купеческий пароход Мэджорита Джаретта который будет с завтрашнего дня ждать в нейтральных водах на выходе из пролива?» Отвечает неуверенно лейтенант. «А почему в нейтральных водах? И почему у вас пограничная шхуна служит для развоза иностранных гостей? Похоже, у вас в Керченской таможне давно ревизора не было. Придется доложить по приезду». Специально запугиваю лейтенанта, хотя нарушение налицо. «Ну, он идет с мукой из Одессы в Константинополь. Не хочет заходить, так как и так потерял много времени. А с нашими чиновниками в таком случае он долго простоит. Да и платить придется». Ковыряет носком сапога землю Скоробогатов. «Даже так? А не кажется вам это странным? Антон Никитыч, все так же напираю на моряка». Нет. А я причем? Правил он не нарушает, войны с Турцией сейчас нет. Уже пришел в себя Скоробогатов и начинает лезть в бутылку, показывая, что он военный моряк и ничего не боится. Спокойно, лейтенант, а то можешь и сухопутным рядовым стать, где-нибудь на Кавказе. Значит так, переходишь в мое подчинение, будем брать пароход. Пытаюсь командовать уже им. — И не подумаю, и никуда я шхуну не поведу, и, и вообще вы мне не начальник. То, что вы задумали это пиратство, и ни один честный моряк, а тем более дворянин, на это не пойдет, — взбрыкнул Скоробогатов. — Ну как с такими деятелями можно войну выиграть? Приказам не подчиняются, думать не хотят, зато гонору... «Гонору много. Наверное, и я несправедлив. Ну и пусть!» «Солдаты с головой льва, офицеры с головой осла и генералы без головы». Эту хлесткую характеристику русской армии времен Крыма выдали еще французы, штурмовавшие Севастополь. На первый взгляд, она куда ближе к истине, нежели общее представление о том, что крепостническая Россия проиграла военно-технологическую гонку странам Запада. Вспомнилась мне как-то прочитанная статья одного из историков о Крымской войне, который изучал разные источники, а не только русские. Англичане у своих берегов такого бы точно не потерпели, обязательно бы обыскали. Да, с такими командирами мне только и остается, как сделать огромную бомбу и самому зашвырнуть на Париж или Лондон. По-другому выиграть будущую войну просто невозможно. Неплохо, но глупо. Начало бы к себе критично отнеслись. Попались как баран. А если бы я был неприятелем? Почему канониров сразу отпустили, а не проверили? А где ваши абордажники? Что, нечего сказать? В ковер его пусть подумает. Злюсь я, отдаю распоряжение. Надеюсь, будет ему наука. Да как вы смеете? Да я вас на дуэль вызываю! Гневно воскликнул капитан Шхуны. А я тебя нет. А будешь сопротивляться, я тебе мозги с пистолета вышибу! Рявкнул я ему в лицо, выхватил пистолет и направил ему в голову. Все, игры закончились. Как нормально родине послужить, так у вас кишка танка Только и можете, что трупами русских солдат врага закидывать. Да и сами тупо гибнуть. Злюсь, как не знаю кто. Ох, и наломаю я дров, чувствую. Хотя, уже начал. В общем, остается только наломать такой лесоповал чтобы скандал невыгодно было раздувать. Одно слово. Жандарм выпалил напоследок Скоробогатов, когда его тоже заворачивали в ковер. Благо этого добра тут у греков достаточно. Так, атаман, что ты там за баркас должен? Перехожу к щербе, который скалится. Что, понравилось представление? А вот мне нет. Вечно с ними проблемы. «Белая кость!» – машу рукой. «Сто рублей!» – смеется не только атаман, но и его люди. «И правда, где еще увидишь, как офицера закатывают в ковер?» «На тебе 300 забери свой баркас и найми какую-нибудь парусную галеру, чтобы пароход захватить. Подбери еще бойцов, купи продуктов, овса с ячменем для лошадей и давай быстро сюда». Начинаю отдавать распоряжение. «О, вот это дело! А ты точно знаешь, что мы будем делать!» С этими словами сотник махнул десятку казаков, и они умчались в Таганрог. Потом я кивнул казакам, и мы небольшой толпой направились на шхуну, спокойно зашли на судно. «Полнейшая расхлебанность, подумал я. «И это военный корабль?» Подошли к трем офицерам, которые что-то обсуждали возле небольшой надстройки. «Так, господа, ваш капитан отказался нам помочь в поимке контрабандистов и шпионов в нейтральных водах, за что я арестован. Поэтому прошу, постойте пока спокойно тут. Если уж не хотите помогать, то хотя бы не мешайтесь. Договорились?» И смотрю пристально на офицеров. Офицеры немного впали в ступор от такого моего заявления. С другой стороны, им так даже лучше. «Простите, а кто вы будете?» Несколько смущенно спросил один, явно старший из них по возрасту и званию. Хотя все они были мои ровесники, в отличие от рядового состава. На палубе же я видел несколько дядек, явно лет пятидесяти. Одеты матросы крайне бедно, все в поношенной форме, на ногах у большинства самодельные вязаные тапки. «Специальное жандармское подразделение?» – даю ответ. «Вот мандат». А, «А, понятно. То ли осуждающий, то ли констатирует сам факт спрашивающий. «Возьмите лучше на берегу сети, лодки и попытайтесь поймать рыбу». А то ваши матросы плохо выглядят. Только потом назад их повесьте. Надо их занять делом, чтобы не учудили что-нибудь. Дальше сходим на берег и идем заниматься хозяйскими делами. А их, к сожалению, очень много и не все удается решить нормально. Самая большая проблема с продуктами, которые банально закончились, оставил лишь немного для женщин. Ну да, такая-то араба людей. С девушками тоже постоянно какие-то проблемы. Хорошо хоть пристрастились на конях верхом ездить и с лука учиться стрелять. Сначала, когда я им это предложил, да еще и в мужской одежде, мне чуть вселенскую истерику не закатили. А сейчас ничего нравится. Гриша с Савой водит коней под зусцы по двору, а они гордо восседают. А лук я самый плохой забрал у казаков и передал им. В отличие от регулярных войск, некоторые казаки луками пользуются, но больше, конечно, для охоты. Будет подарок домашним и знакомым, когда девицы вернутся домой. Потом ухаживают за лошадьми, потом баня, в общем, пока заняты. Казаки так и остались за двором, построив шалаши. Но им не привыкать. Отдали им печь с жаровницей на время, некоторые другие вещи и продукты. Оружие, которое мы раздали, боюсь, назад забрать и не получится. Уж больно в него казаки вцепились. Ладно, договоримся как-нибудь. Грека еще раньше захоронили свои соплеменники, которых после просьбы и поручительства щербы выпустили но я настоял, чтобы они временно пожили на другом хуторе до нашего отъезда. Кагальникова с сотоварищами и трупы поляков захоронили в овраге. С новых трофеев мне достались седла, сумки с походными вещами и немного серебряных денег. Остальные вещи, включая трех коней, отдали казакам. Одного раненого коня пришлось добить, а потом и съесть. Я специально не стал брать ничего другого. Не все казаки были довольны даже таким распределением. Но Щерба заверил меня, что все нормально. А когда здесь закончим, то он наведается в Нижний Чир и наведет там шороху. Роль Кагальникова я так и не понял, если честно. Скорее всего, приехал получать указания. Ну и, возможно, и оружие для него тоже. Зашел в дом и проверил новых пленников. Выслушал обвинения Скоробогатого, отвечать не стал. Сел за стол и пододвинул к себе все вещи, что сняли с англичан. Больше всего сначала заинтересовал массивный перстень доктора. В этом времени многие состоятельные, и не только люди, носили много перстней. И большинство из них играло далеко не декоративную функцию. Так и тут оказалось. В перстне был спрятан желтоватый, спрессованный порошок. Разбирался я с ним долго, потом принялся за вещи. Если бы я не представлял, что искал то вряд ли бы их нашел. Я же искал спрятанные письма. Без них я точно рискую оказаться на каторге. Они были спрятаны в медицинском саквояже с двойными стенками. Причем стенки устроены так хитро, что не сразу и нашел. Там лежало два письма на французском языке без адреса. В самом саквояже полном всяких медицинских инструментов и фармацевтических препаратов. Также много разных бумаг и документов, не спрятанных. Бегло пролистав, я так понял, что это медицинский журнал и другие разные наблюдения, вплоть до общих. Наверное, там много интересного. Хотя могут быть и зашифрованные записи. Нашел и мандат от губернатора, князя Захара Семеновича Херхеулидзева, разрешающий доктору Джозефу Бел находиться в керчь ениколе и во всем Керченском округе. Хорошая бумажка, припрячем. Ладно, это мне пока не интересно, дома со всем этим будем разбираться. Также обнаружил английские и русские деньги и довольно приличную сумму. А вот это очень хорошо. — Ну, что вы скажете на это? — показываю письма англичанину. — Как вы смеете? Вы нецивилизованные люди! Нельзя читать частную почту! — возмутился он. — Может, кому-то и нельзя, а мне можно. А вот передача таких писем у нас... Как раз на двадцать лет каторги и потянет. Хотя, если честно, я даже не представлял, кому эти письма и что в них будем брать на понт. Это письма меня просили передать. И что тут такого незаконного? Попытался извернуться он. Да ничего, двадцать лет каторги вам за это обеспечено и всего-то. Законы страны пребывания следует соблюдать. Вытянул я ноги и сложил руки на груди. «Странные вы, русские! Ваш царь совсем не заботится о своем народе, а вы ему верно служите!» Запел обычную песню всех европейцев англичанин. «Продолжайте!» «Послушаем, послушаем! Может, что интересного взболтнет доктор Джозеф Белл?» «Разве вы не знаете...» что его называют «жандармом Европы». «У вас появляется всякая свобода». Ну, этим меня не удивишь. Потом он еще что-то говорил. Можно подумать, в Европе сейчас не так. А что до нас, так не управляется Россия по-другому. Чуть только правитель отпустит вожжи, так местные князьки готовы разорвать страну на свои частные уделы. Либералы тут же кричат о свободе и свободе слова. Но вот почему-то все великие художественные произведения, картины и кинокартины, созданные при жесточайшей цензуре. Вот кто, например, назовет на память созданные кинофильмы за последние лет 25? Никто. Потому что не создали. Хотя никакой цензуры и не было. «Зато советские кинофильмы помнят все». «Я понимаю, что вы на службе, но, может, мы сможем договориться, как все нормальные люди», перешел от всякой шелухи к конкретике англичанин. Твою Чуть не заснул. Быстро ударил себя по щекам. «Ах ты, гад! Он что, меня загипнотизировал?» Или я так устал за все это путешествие?» Подскочил к нему и быстро натянул колпак на голову. «Все, хватит экспериментов. Пусть этим другие занимаются. Хотя нет, он такой шустрый, может и вывернуться. Да еще и со связями. Надо что-то придумать. Пора со всем этим заканчивать и ехать домой. А то тут до бесконечности можно разбираться» и не разберешься. На следующий день подошла парусная галера, на треть меньше шхуны. Капитан и владелец галеры, старый друг сотника, и, как я подозреваю, компаньон по контрабанде. Пришел и одномачтовый десятиметровый баркас, груженный коврами. К сожалению, Щербе удалось привлечь в свою сотню дополнительно только два десятка человек. Может, на других условиях он бы набрал и больше, но у него там свои игры. Сильного сопротивления на гражданском пароходе мы тоже не ожидали. Главное, спокойно нам к нему подойти. Разгрузили продукты, где были живые бараны, козы и куры, и на завтра приготовились к выходу в море. Я сразу отклонил ночную атаку, там тоже не дураки». Оказывается, мелкое каботажное пиратство еще довольно распространено, и даже на торговом пароходе сейчас есть пушки. Значит, пароход будет где-то на дальнем рейде Керчи. Тем более, раз тут замешан губернатор, в той или иной степени. После долгого совещания решили рискнуть и спокойно подойти к пароходу на галере, как будто везем англичанина. Баркас будет болтаться вдалеке и только потом подойдет. Теперь начали искать людей, похожих на англичан, для переодевания.